Глава двадцатая Далеко не пройдут с одним-то шаманом. А, вот уже и нет шамана. Карниз, где мы находились с жальником последний час, выступал из общего массива скального склона на несколько метров, словно каменный язык неведомого существа, высунутой из пасти. Основание языка уходило в горную толщу в короткий туннель, ведущий к подъемнику и к замаскированной двери сторожки, находившейся за ней. Жальник устроил таким мне сюрприз после окончания работ и вытащил сюда, чтобы использовать оставшееся до похода время для законной передышки. Мы устроились всего в метре от края на стульях, извлеченных из сторожки. Ветер, как ни странно, на площадке почти не ощущался. Никаких ограждений ради безопасности, просто обрыв в пропасть. При взгляде с 50-метровой высоты захватывало дух. «Упадешь, костей не соберешь». Зато открывался отличный вид на долину внизу. Она просматривалась как на ладони. Суровая красота зимнего края дышала холодом и белоснежными просторами. Близился вечер. Облачный покров, затягивавший небеса днем, уже редел, проявляя смутные очертания лун, выглядывавших из-за покрытых вечным снегом горных цепей вдали. Было здорово сидеть вот так, никуда не торопясь и ничего не делая грея в руках прохладную серебряную чашку с тонизирующим напитком. Изобретение жальника. Талая вода с добавлением глотка зелья здоровья. Не обязательно быть кухарем, чтобы придумать что-то очень простое. Короткая пауза покоя перед очередной игрой в прятки со смертью. Волей-неволей научишься ценить такие моменты. Простиравшаяся под нами долина была раза в два меньше той, где находилась седьмая печать – И центральное место здесь занимал курган, на котором и возвышался столь желаемый для прохождения эпика объект. Чтобы добраться до него, нужно от подъемника проехать солидный отрезок по пересеченной местности, а затем подняться по узкому каменному серпантину, который обвивал курган несколькими спиральными кольцами и выводил к архитектурному комплексу под названием «Цитадель Крика». Сложенный из темно-красного гранита, Комплекс даже с такого расстояния выглядел величественно и загадочно. Две башни, соединенные узким каменным мостом, вздымались высокими более двадцати метров колоннами квадратного сечения из вымощенного плитами и окруженного крепостной стеной двора. «Планер бы сюда! Или воздушный шар!» Отпив глоток из бокала, мечтательно произнес я, глядя на эти неприступные для простых смертных высоты. «Чего уж мелочиться! Пожелай сразу самолет!» Иронично хмыкнул жальник. После того, как мы закончили с его новым снаряжением, он находился в заметно приподнятом настроении. «Все равно не поможет! Барьер не пропустит никого, кроме рейдеров!» Что верно, то верно. Данжевая система входа пропускала внутрь зеленой зоны, вокруг кургана, только одушевленные разумные объекты. Я не говорил про зеленую зону. Местность на сотни метров вокруг кургана выглядела так, словно она вырвана из другой реальности. Зеленая трава, кусты, деревья и ни единого пятнышка снега. И глядя на эту идиллию с высоты птичьего полета, я не сомневался, что это не иллюзия, и там, под невидимым энергетическим куполом, царит самое настоящее лето. Дичайший контраст зелени среди набившей оскомину белезны вызывал внутри какую-то нездоровую тоску. Хотелось немедленно все бросить и бежать туда, в эту сказку, уцелевшую посреди снежной пустыни. Вдохнуть воздух, от которого не стынут легкие, погреть промерзшие кости, а еще лучше остаться там навсегда и забыть про царящий снаружи ужас». Увы, охранные системы цитадели запросто впускали любых желающих и безжалостно уничтожали посмевших войти. Вот как раз сейчас горстка одушевленных объектов, оставшихся от рейдов 20 тел, максимальное количество тех, кто мог войти одновременно, бесславно гибло внизу, на штурме серпантина. Крошечные с километрового расстояния фигурки Дионисита казались муравьями, карабкающимися на земляную горку». Сложно было разглядеть детали врагов, которые их губили, да и отсекаемый сферой бой шел совершенно беззвучно. Но одно было ясно — вершины кургана они не достигнут. Теперь точно никаких шансов. Жальник покачал головой, когда один из копытных, которого мы приняли за шамана, укутанный в меха с металлическим посохом в руках и вычурным рогатым шлемом на голове, вдруг вспыхнул снопом пламени, и дымящейся кометой рухнул серпантина на камне у подножья кургана. «Самое паршивое, что отступить уже нельзя. Из-за зоны цитадели Крика нет обратного выхода. Или побеждаешь, или умираешь». «Мне, конечно, не доставляет удовольствия смотреть, как их там крошат». Невесело вздохнул я. «Но тот факт, что они не смогут выйти из зоны и накинуться на меня, когда буду проезжать мимо, успокаивает». «Зря беспокоишься. К тому времени их уже не останется. Но бьются крепко. Еще бы половина витка, и добрались бы до цитадели». Жальники сам не знал, что мы застанем рейд Дионисов, когда выберемся на карниз. Сюрприз оказался неожиданным для нас обоих. Тремя днями ранее, по его словам, точно так же серпантин штурмовали Ракшасы. Селика здесь нет, так что развлечение вышло на славу. «Мохнатые, прошли еще меньшее расстояние. Бойцы они отличные, но поход не задался с самого начала. Из-за какой-то оплошности сразу потеряли обоих рейдовых танков, основного и запасного, и преодолели лишь полтора витка из трех, на одном лихачестве и упрямстве. Может и к лучшему. Сдается мне, что цитадель должны взять именно изгои, а не аборигены, иначе быть беде». Глянув на приодетого с моей помощью разбойника, я улыбнулся с чувством глубокого удовлетворения. Сет из кожи крикуна получился на славу. Жилет, поножи и наручи. Особенно удался жилет. Скроенный из нескольких двухслойных сегментов, блестящий металлом панцирь, целиком закрывающий корпус, заставлял выглядеть и без того могучего разбойника еще более солидно, чем раньше. «Каюсь». Несмотря на данные себе обещания, я все-таки загнал все свободные очки умений в изобретателя, разом подняв профу до третьего ранга. На такой шаг решился не столько ради себя, сколько ради общего дела. На благотворительность со стороны аборигенов или изгоев сейчас рассчитывать не приходилось. Поэтому на что только не пойдешь ради новых соклановцев. «Ага, жальника я все-таки уломал». Харизма плюс один, личный опыт плюс 11500, клановый опыт плюс 2300. Собственно, я видел, что он и так колебался, и только застарелое упрямство не дает ему согласиться сразу. Слишком уж долго он тут прожил в одиночестве и привык рассчитывать только на себя. В песочнице жальник не вступал в кланы только потому, что предпочитал личную свободу выбора. Ему, как воздух, был необходим свой клан в новом мире». Идея фикс. Здесь о такой свободе и речи не шло, и все мысли и чаяния были подчинены исключительно выживанию. Вот и выходит, что неразумно игнорировать приглашение, особенно если получаешь немалую выгоду от вступления именно в мой клан. Бонус к опыту, новое снаряжение и замаячившая в ближайшем будущем возможность воскрешения без усыпальницы». Подразумевается, раз это все завязано на мне и моих с питомцами возможностях, то кого попало я одаривать такими плюшками не стану, а значит, стоит меня держаться. А тут еще и кланчат. Именно этой возможности чертовски не хватает для оперативного разрешения проблем. Последняя капля, подточившая плотину упрямства. Хотел также активировать заряд кольца ранга, чтобы мастерить сразу на четвертом, но оказалось, что для профе эта фишка не работает. Ничего, и на третьем ранге вышло весьма неплохо. В целом, после возвращения в сторожку, на изготовление снаряжения потратили больше 4 часов. Но результат с окупил затраты сил и времени. В логове, когда я конструировал поножи и наручи на себя, из-за острой нехватки времени пришлось сделать их несъемными. Увы, носить на себе доспехи круглосуточно, не имея возможности избавиться от них даже на время отдыха, малоприятная перспектива. Так что на этот раз все было по уму, скреплениями на кожаных ремнях. На изготовление ремней, кстати, пошла кожа нюхача, так как металлизированная на гибкие связки не годилась. Вообще с изготовлением возникло множество разных неувязок, решать которые пришлось по ходу. Кожа крикуна оказалась превосходным материалом для доспехов, но высокий уровень твари, с которой ее содрали, заставил попотеть, прежде чем придумали способ раскройки. Поначалу, глядя на то, с какими мучениями я выпиливаю первую выкройку, жальник откровенно ржал. Но когда понял, что доспехов ему, скорее всего, не видать, стало не до забав. Чертовы условности системы не позволили ему выполнить работу за меня, даже по выцарапанной разметке. Он перепортил кучу кусков, прежде чем пришлось бросить эту затею. Иначе лишились бы всех запасов. Выход из положения нашелся простой до безобразия, Я вел лезвием кинжала по выкройке, а жальник обеими лапищами давил на мою руку, вкладывая в процесс свою недюжинную силу. Правила и ограничения – в баню. Порой и обычная житейская смекалка решает дело. За такое решение система даже вознаградила. Изменение характеристики смекалка – плюс один, 10. Бонус – опыт плюс 10% от текущего уровня. 9566 Разум плюс 2 52 Следующую проблему пришлось решать с обжигом Без доступа к очагу, занятому Ферри и превращенному в процессе создания алтаря в причудливую хрустальную пирамиду высотой по пояс работа серьезно осложнилась Подпитываемый кристаллами алтарь по-прежнему давал тепло и свет но про открытый огонь пришлось забыть У жальника, к счастью, нашлась магическая зажигалка так что удалось выкрутиться, однако работа в результате сильно затянулась. Он рвался помочь, но обжигать у него тоже не получалось. Кожа коробилась и горела, разбойник ее, что называется, не чувствовал, да и само повышение ранга тоже добавило подводных камней. Изготовлять на третьем стало значительно сложнее. Работа поглощала без остатка, требуя повышенной концентрации внимания. Я буквально чувствовал, как в процессе создания изделия в него перекачивается моя жизненная сила, так что под конец совершенно вымотался. Эксперименты с наплечниками и шлемом идея давно напрашивалась на реализацию. Пришлось оставить для более благоприятного случая. «Пора!» – пробасил жальник, поднимаясь со стула и поворачиваясь ко мне. «Если идти, то прямо сейчас, иначе точно никуда не успеешь». «Согласен». Я опустил на пол чашку с напитком и тоже встал. Скинув в себя заранее расстегнутый старый панцирь, поднял и натянул через голову новый, из металлизированной кожи. Жальник не остался в стороне. В четыре руки с боковыми ремнями справились быстро. Получен особый жилет дилетанта. Тип редкий. Прочность 98 из 100. Защита 294 из 300. Материал «Металлизированная кожа крикуна». Усиление, сопротивление холоду плюс 20%, сила плюс 15%, выносливость плюс 10%, награда за изготовление, плюс 4000 опыта, изготовитель зубоскал. Рецепт, полученный еще при изготовлении панциря жальника, уже находился в памяти и отлично сработал, когда очередь дошла до меня. Наголенники и наручи пришлось сделать несколько раз, прежде чем получился приемлемый рецепт а потом еще перепортил немало материала, чтобы добиться усиленных вариантов. Зато теперь мы оба были бронированы хотя бы по необходимому минимуму. Особый наголенник дилетанта умножить на 2. Тип редкий. Прочность 38 из 40. Защита 114 из 120. Материал металлизированная кожа крикуна. Усиление. Сопротивление холоду плюс 5%. Сила плюс 5. Выносливость плюс 3. Награда за изготовление плюс 1000 опыта. Изготовитель зубоскал. Особый наруч дилетанта. Умножить на 2. Тип редкий. Прочность 32 из 35. Защита 96 из 105. Материал металлизированная кожа крикуна. Усиление. Сопротивление холоду плюс 4%. Сила плюс 4. Выносливость плюс 4. Награда за изготовление плюс 1000 опыта. «Изготовитель зубоскал. Результат профы после всех телодвижений. Изобретатель. Ранг третий. Три из трехсот. Понимание сути вещей позволяет создать предмет из подручных материалов. Шанс получить предмет с усиленными свойствами – 11%. «Мое мнение ты знаешь», – проворчал жальник, изучая обновку вместе со мной, с заметным одобрением. «Будь у меня возможность, я бы пошел с тобой». Теперь мы и внешне были похожи на соклановцев в форменном обмундировании. Блеск стали поверх кожаного одеяния. Выглядело весьма неплохо. Стоит подумать о том, чтобы считать такой вид официальной одеждой клана охотников. Хотя бы до тех пор, пока не выберемся из лунной радуги. Мы это уже обсуждали. Тебе нельзя надолго покидать пост возле подъемника. К тому же некому будет дернуть верхний рычаг, когда я вернусь». «Не стоит нам терять такое толковое убежище. Изгоем сюда ходу нет, а Ракшаса нас трогать не будут. Да и не нужна мне компания, жал». Я ободряюще хлопнул насупившегося танка по могучему плечу. Еще утром он не знал о моем существовании, а теперь, похоже, не горел желанием отпускать. Наверное, полученные плюшки подействовали, проникся. Не зря старался. «Благими намерениями!» проворчал жальник. «Выложена дорога к репуарам, знаю. Но, как я тебе уже говорил, мне чертовски надоело плыть по течению. Не дам Ракшу сгинуть. Или хотя бы попытаюсь его спасти. Короче, вдвоем с Фурией мы сгоняем куда быстрее. С Ракшем получилось нехорошо. Момент его воскрешения по клановому таймеру по стечению обстоятельств наступал незадолго до наступления фазы пламени. 17.36». А значит, его сородичи не станут рисковать ради низкоуровневого бойца. Если не успеть его вытащить, то следующая смерть отбросит Рырка в ночную фазу, еще глубже. И тогда выбраться вообще шансов нет. И только третья смерть и потеря последнего сейва передвинет момент воскрешения на утренний период, которому Ракши наиболее привычны по общей договоренности. Мне совершенно не нравился такой расклад ведь я чувствовал себя обязанным Рырку, а потому решил отправиться к нему на помощь. «Будь готов, что ничего не выйдет», продолжал напутствовать меня жальник. «Фаза нестабильна и точно предсказать, когда начнется волна, невозможно. Ракша сможет не успеть очухаться и набрать дистанцию, достаточную для спасения. И держись подальше от низуши. Если увидишь, то сразу скачи прочь». «Да помню, я помню, пошли уже. О коротышках не переживай, они в крепости». Я первым двинулся прочь с карниза в туннель. Теперь под моим началом было уже двое соклановцев, а статус лидера обязывает вести себя уверенно даже в том случае, если одолевают сомнения. Так что приходится держать марку. Если поймет, что я не готов к этому походу, не пустит, скрутит меня в бараний рог, у танка сил хватит с избытком. «Мда, вроде и не напрашивался на лидерство, а как-то само собой получилось. Снова». «Откуда такая уверенность, что Низуши в крепости?» Жальник двинулся следом. «Эти засранцы, как кошки, гуляют где ни попадя. И гадят так же, судя по твоим описаниям. Плеть боли, которой я угостил Аркуша, поставила на нем метку. И эта метка четко говорит, что он в крепости, в районе охотничьей стоянки. Низуши всегда держатся вместе». А если и расходится порознь, то ненадолго. Мы прошли мимо платформы подъемника, круглой деревянной площадки около 3 метров в диаметре, слегка утопленной в каменное основание. Еще через десяток шагов, достигнув тупика, жальник толкнул тайную дверцу, и мы оказались в тепле и сумраке помещения, посреди которого источал уютный желтоватый свет алтарь. Фурия, лежавшая возле топчана на полу, глянула в мою сторону горевшими изумрудами глазами-щелочками. сторожила жилище в наше отсутствие. Фейри сладко спала на ее горячей мохнатой спине, завернувшись в прозрачные крылышки. Именно этого я и ждал. Пока она закончит работу, иначе бы уже давно отправился в путь. смотри как готово!» Шепотом сказал жальник, глядя на алтарь. Застывшая по окончании процесса буйства из кристаллических веточек, листьев и иголок, увенчанная широкой хрустальной чашей с рабочими выемками для роста расходников. И я с любопытством подошел вплотную к алтарю. Сам алтарь Кроха закончила создавать еще два часа назад. Причем титанические усилия не прошли даром. Полученный в процессе опыт позволил ей подняться на полтора уровня. Неудивительно, ведь этот опыт целиком принадлежал ей и не являлся теми крупицами, что перепадали от хозяина. И сейчас в углублениях чаши слабо светились голубоватым светом шесть модифицированных под кристаллов. Но вернусь чуть назад. На выбор по артефактору предметов кроха получила на втором ранге несколько рецептов простых расходников. Малые усилители ловкости, силы, разума, мудрости, выносливости, поднимающие параметры снаряжения на плюс 10. Создавались усилители сразу пачкой из шести штук в течение двух часов. Пачка требовала шести кристаллов и шести драгоценных камней по типу усиления. У крохи с новым уровнем появились два свободных очка умений. Поэтому сразу глянул, что можно получить на втором ранге. Но из нового появился лишь один рецепт. Малый универсальный модификатор предметов. Расходник. Улучшает свойства предметов в соответствии с классом владельца. Ингредиенты. Кристалл сущности первого-третьего ранга. Малый изумруд, малый опал. Время изготовления 3 часа. Зато первый и второй ранги артефакта радуш дали нечто весьма и весьма существенное. Фиал реанимации сущности. Расходник. Позволяет воскресить питомца в течение часа после смерти. Ингредиенты. 6 кристаллов сущности первого-третьего ранга. Время изготовления 6 часов. Фиал реанимации души. Расходник. Позволяет воскресить союзника в течение часа после смерти. Ингредиенты. Кристалл душ 1-3 ранга. 5 кристаллов сущности 1-3 ранга. Время изготовления 12 часов. Фиал жертвенного размена сущности. Расходник. Позволяет воскресить питомца независимо от времени смерти. Ингредиенты. Элитный кристалл сущности 1-3 ранга. 5 кристаллов сущности 1-3 ранга. Время изготовления 12 часов. Фиал жертвенного размена души. Расходник. Позволяет воскресить игрока из списка мертвых, создателя расходника. Ингредиенты. Кристалл душ 1-3 ранга. 5 кристаллов сущности 1-3 ранга. Время изготовления. 24 часа. Несложно предположить, что ранги кристаллов душ и сущностей при создании расходника должны соответствовать друг другу. На ближайшее будущее осталось накопить у Фэри 5 очков умений и глянуть, что в артефакторе душ даст третий ранг. Прямо-таки распирает любопытство, но не меньше хотелось узнать и о третьей профспособности Крохи. И тоже нужно 5 очков. Хоть разорвись». Что же до фиалов с фиалом реанимации, более-менее ясно. А вот у фиала жертвенного размена описание недостаточное. И что это за зверь такой, список мертвых, выяснять придется опытным путем. Увы, у жальника такого добра, как кристалл душ, в наличии не оказалось. Экспериментировать пока не с чем. В общем, ломать голову не стал. По времени я успевал, как говорится, снять сливки только с самых простых рецептов. Поэтому пришлось зарядить кроху на изготовление малых усилителей силы. Жальнику, скрипя сердце, пришлось выложить на эксперимента Фэри последние запасы крисов. Теперь пора было пожинать плоды усилий и отправляться в путь. И, кстати, свободные характеристики не забыл распределить в ноль, с упором в силу. Пока оружие хреновое, придется прокачивать урон очками. Под задумчивым взглядом жальника я прицепил к поясу сзади два подсумка из кожи нюхача. Мое решение на постоянные проблемы с котомкой. Кривобокие и неказистые, да и рецепта на них пока не получалось. Зато вместительные. Ничего, будет еще материал, время и эксперименты. В левом подсумке уже находился пяток кристаллов сущностей для зарядки душилова. Три шматка вяленого мяса и две пары запасных стелек. В правый подсумок, по примеру, жальника отправил свернутый пустой мешок для объемных трофеев и сыпал полученные усилители. Выяснять, как их использовать, уже некогда. Завязав ремни на клапанах подсумков, прихватил и повесил на пояс еще один кинжал со стойки, близнец первого. Жальник не сказал ни слова. Оно и верно, жадничать сейчас — не подходящий момент. В бою всякое может случиться, как убеждался уже неоднократно. Да и рырку может пригодиться. Неизвестно, как возрождаются аборигены, с начальным оружием или вообще без него. А с голыми руками не сильно повоюешь. Держи. Жальник передал мне свою флягу с зельем. Я все равно пока в безопасности. Да и Коби должны завтра с утра заявиться. Закажу им новую порцию. Благодарно кивнув, я заметил, что Кроха проснулась и смотрится с пены дикоши сонным взглядом, уставшего до существа. Поблагодарил и ее. «Спасибо, милая. Слушайся жальника, пока меня нет, хорошо?» «Нет, со мной не пойдешь. Останешься здесь. Если так и буду таскать за собой, и опыта толком не наберешь, и профу не разовьешь. А как отдохнешь, сделай еще что-нибудь полезное». Ферри на такое предложение попыталась возмутиться, но запал сразу утих. Она и в самом деле переутомилась. «Фури, давай за мной». Крохе пришлось взлететь и перебраться на топчан, когда Дикоша, отдохнувшая и сытая, слопавшая почти всего нюхача, поднялась на лапы одним пружинистым движением. Вытянув лапы и прогнув спину, Дикоша сладко потянулась, а затем в два прыжка скрылась в распахнувшейся двери жилища, ведущей в туннель. Лично мне последнего часа безделья для полного отдыха не хватило, но хотя бы голод давно утолил и тонус выровнял. «В общем, выбирать уже не приходилось. Решение принято. Мы вернулись к платформе подъемника, и жальник дал последние напутствия. «Увидишь волну огня, бросай все к чертовой матери и беги обратно, усек!» Договорились. И Я криво усмехнулся, вступая на платформу, где уже переминалась с лапы на лапу, взбудораженная близкой прогулкой фурия. Все эти разговоры и предстоящий вояж порядком взвинтили нервы, и мне стоило усилий внешне оставаться спокойным. «Ну, не пуха! Дергай уже!» Разбойник, наконец, потянул метровый железный рычаг, выступающий из стены, и платформа, протяжно заскрипев, поползла во тьму, плескающуюся в колодце.